Лекция 66. Преобразование управления. Порядок изучения. Боярская дума и приказы. Реформа 1699 года. Воеводские товарищи. Московская ратуша и Курбатов. Подготовка губернской реформы. Губернское деление 1708 года. Управление губернией, неудача губернской реформы, учреждение Сената, происхождение и значение Сената, фискалы, коллегии. Порядок изучения. Преобразование управления едва ли не самая показная фасадная страна преобразовательной деятельности Петра. По ней особенно охотно ценили и всю эту деятельность. Но при этом принимали во внимание не столько медленный и тяжелый процесс перестройки правительственных учреждений, сколько их строй в окончательной отделке, данной им уже к концу царствования. Административная реформа имела подготовительную цель создать общие условия успешного исполнения остальных реформ, но управление получило пригодную к тому постановку, когда основные реформы, военные и частью финансовые, были уже в полном ходу. Надо бы видеть, как отразился этот разлад средств и целей на ходе всей преобразовательной деятельности. Привычные особенности всей реформы Петра, ее частичность, незаметность цельного плана зависимость от изменчивых требований текущей минуты, более всего затрудняют изучение произведенных при Петре перемен в управлении. При хронологическом их обзоре ускользает из рук нить преобразовательной работы, а обзор систематический вносит в нее планомерность, какой она долго не получала. Впрочем, в интересе точного изучения безопаснее исследовать за беспорядочными переходами Петра от одной сферы управления к другой, чем за собственной мыслью, наклонной к системе. Мы вынесем смутные впечатления, но исправим его в конце обзора, оглянувшись на изученный предмет, и тогда призовем на помощь схемы государственного права, обычно разделяющего управление на центральные и местное с ветвистыми подразделениями того и другого. Самый ход дела позволяет начать обзор как следует с центрального управления.